3 февраля. Вчера в доме ученых встретил в вестибюле Анну Ахматову. Весела, молода, пополнела. «Приходите ко мне сегодня, я вам дам бутылку молока для вашей девочки». Вечером я забежал к ней и дала, чтобы в феврале 1921 года один человек предложил другому бутылку молока. 6 февраля 1921 года. Вчера первый успех шестнадцатилетнего Коли на литературном поприще. Третьего дня он был в росте и получил заказ написать стишки о поддельной правде, якобы выпускаемой в Берлине. Вчера утром стишки были написаны в форме частушек. И вот Колю одобрили и стишки приняли. Гонорар в восемь тысяч обещали выдать в понедельник и заказали пьесу к понедельнику. субботу заказали, а в понедельник должна быть готова. Во вторник будет поставлена в экспедиции заготовление государственных бумаг. Коля так ошалел от восторга, что побежал по Невскому, как угорелый. Было очень скользко, он с разбегу упал на панель и не заметил. Продолжаю думать о своем, не прерываю мыслей. Встал и опять бац, встал и опять бац, и только тогда заметил, что падал. Прохожие с удивлением смотрят. Падает, а на лице никакого выражения. У Мурки каждый день новые причуды. Сегодня утром она впервые обратила внимание на свою тень. Тень от огонька на стене. Увидела и потянулась руками. Хотела ухватиться за тень и отодрать ее от стены. Замечательно, что из всех игрушек, которые у нее есть, она больше всего любит спичку, обгорелую. Всякий ее крик можно унять, дав ей в руки спичку. Вчера Добужинский рассказывал, что в Москве ходячее слово Твербуль-Пампуш, то есть Тверской бульвар, памятник Пушкина. Назначая свидание, говорят: У Твербуль-Пампуша. Добужинский как-то сказал: Я был в восторге. В восторге? Это что за учреждение? Приехал из Берлина Гржебен Опять возникли слухи о Марье Игнатьевне Бенкендорф, будто она агент чрезвычайки. Странное у нее свойство. Когда здесь были англичане, они были уверены, что она немецкий шпион. Большевики считают ее белогвардейской ищейкой. Я не удивлюсь, если окажется, что она и то, и другое, и третье. Написав пьесу, Коля пошел слушать лекцию Пумпянского у Тани Зейденберг. Гонорар за слушание лекции «Полена» для растопки дров. 9 февраля. Вчера вечером я был взволнован до слез беседой со старушкой Морозовой, вдовой Петра Осиповича. Меня позвали к ней вниз в коридор, где живут наиболее захудалые жильцы Дома искусств. Она поведала мне свое горе. После Петра Осиповича осталось Огромная библиотека, стоящая несколько миллионов, а может быть и миллиард. Комиссариат хочет разрознить эту библиотеку. Часть послать в провинцию, в какой-то нынешний университет. Часть еще куда-то, а часть отдать в институт живого слова Гернгроссу. «А Гернгрос – жулик!» – восклицает она. «Он на Александрийской сцене недаром так хорошо играет жуликов. Он сам про хвост!» И я ему ни одной книжки не дам. Мое желание отдать всю библиотеку бесплатно второму педагогическому институту, что на площади Святого Марка. Ах нет, не Марка, а Маркса. Я все путаю. В этом институте покойный Петр Осипович читал. Там его любили. Я хочу всю библиотеку отдать бесплатно в этот институт. Но ведь Гернгросс вам заплатит. «Не хочу я книгами своего мужа торговать, я продам его шубу, брюки продам, но книг я продавать не желаю, я лучше с голоду помру, чем продавать книги». И действительно помирает с голоду, никаких денег, ни крошки хлеба. Меня привела к ней добрейшая душа, сестра художника Мария Александровна Врубель, которая и сказала ей, что, увы, хлеба она нигде не достала. И вот, сидя в холодной комнатенке, одна, седая, хилая старушка справляет голодную тризну в годовщину со дня смерти своего Петра Осиповича. Один только Мадзалевский вспомнил об этой годовщине и прислал ей сочувственное письмо. «Я каждый день ходила в комиссариат просвещения к Кристи, и он велел меня не принимать. Должно быть у вас много времени, если вы каждый день являетесь ко мне на прием». Говорил он. «И буду являться, буду, буду, не желаю я, чтобы вы отдавали библиотеку про хвосту. Только через мой труп вы унесете хоть одну книжку Петра Осиповича к Гернгросу». Это очень патетично. Вдова, спасающая честь библиотеки своего мужа. Она подробно рассказывала мне о смерти Петра Осиповича. А я слушал и холодел. Она так похожа на Марию Борисовну, и весьма возможно, даже несомненно, что лет через десять моя вдова будет таким же манером в холодной богаделинской комнатке одна всемикинутая будет говорить и обо мне. 13 февраля 1921 года. Только что в один час ночи вернулся с пушкинского празднества в Доме литераторов. Собрание историческое. Стол. За столом Кузьмин, Ахматова, Ходосевич, Кристи, Кони, Александр Блок, Котляревский, Щеголев и Илья Садовьев из Пролеткульта. Должен был быть Кузьмин из Нарообраза, но его не было. Жаль, за столом сидел Ал Ремизов. Пригласили и меня, но я отказался. Впрочем, меня пригласили в задний ряд, где сидели Волынский, Губер, Волковыский и другие. Речь Кони, в котором я почему-то разочаровался. Внутренне равнодушно и внешне. За дешевыми ораторскими фразами чувствовалась пустота. Стишки М. Кузьмина прошепилявленные не без ужимки. Стихи на случай, очень обыкновенные. После Кузьмина Блок, он в белой фуфайке и в пиджаке. Сидел за столом неподвижно. Еще до начала спрашивал, будет ли Ионов и вообще из официальных кругов. Подошел к кафедре, развернул бумагу и матовым голосом стал читать о том, что Бенкендорф не душил вдохновение поэта, как душат его теперешние чиновники. Что Пушкин мог творить, а нам, поэтам, теперь смерть. Сказано это было так прикровенно, что некоторые не поняли. Садовьев, например, аплодировал. Но большинство поняло и аплодировало долго. После в артистической трясущей головой» Марья Валентиновна Ватсон, фанатичка антибольшевизма, долго благодарила его, утверждая, что он загладил свои 12. Кристи сказал, вот не думал, что блог, написавший 12, сделает такой выпад. Волынский говорил, это глубокая вещь. Блок несуетливо и медленно разговаривал потом с Гумилевым. Потом концерт. Пела Бриан, письмо Татьяны. Никакого на меня впечатления. Когда я сказал, что Бриан – акушорка, «Ну вот, вы недостаточно чутки». Блок вдруг оживился. «Да-да, акушорка, верно!» И даже благодарно посмотрел на меня. «Волынский, значит, вы очень чутки». Потом заседание Всероссийского союза писателей. О моем письме по поводу Уэльса. Спасибо всем. Каждый сочувствовал мне и хотел меня защитить. Очень горячо говорил Шкловский, Губер, Гумилев. Я не ожидал, что люди вообще могут так горячо отозваться на чужую обиду. Губер живо составил текст постановления, и я ушел с заседания в восторге. От восторга я пошел проводить Мишу Слонимского-Шкловского отцупа. Вернулся домой и почти не спал. Опять идет без хлебица. тоска недоедания. Уже хлеб стал каким-то редким лакомством. И Коле Марья Борисовна ежеминутно должна говорить, «Зачем ты взял до обеда кусок? Отложи!» Коля пишет в росте стихии. Но они оказываются нецензурными. Их не только не принимают, но делают ему выговоры за белогвардейство. 14 февраля. Утро, то есть ночь. Читаю сокровища смиренных Метерлинка о звездах, судьбах, ангелах, тайнах. И невольно думаю, а все же Метерлинк был сыт. Теперь мне нельзя читать ни о чем, я всегда думаю о пище. Вчера читал Чехова, учитель словесности, и меня ужасно поразило то место, где говорится, что они посетили молочницу, спросили молока, но не пили. Не пили молока. Я сказал детям, и оказывается, они все запомнили это место и удивлялись ему, как я. В последнее время со мной странное, даже в мелочах не могу лгать. Какая-то нездешняя сила говорит, не лги. Боба начал писать стихи «Былину о пружинщиках». Третьего дня он впервые был на уроке у новой учительницы. А все же Митерлинг велосипедист мистицизма. Я запретил Коле сотрудничать в Роста, потому что там каждое его стихотворение считается контрреволюционным. Когда Маяковский звал Колю туда, мы думали, что там можно будет работать в поэтической и честной среде. Оказывается, казенщина и смерть. Завтра я еду вместе с Добужинским в Псковскую губернию, в имение Дома искусств Халамки: спасать свою семью и себя от голода, который надвигается все злее. На улице мальчишка. Если баба ты не дашь, я устрою саботаж. 18 февраля 1921. Холомки. Вот частушки, которые пела нам, мне, Попову и Добужинскому, восемнадцатилетняя Нюша в избе дяди Васи. Свою милую подружку ни на киго я не сменю, вспоминаю тую Вербочку, которую люблю. Говорят, Вербочка женится дальнего, венчается, не жаль, немножко срамовато, что гулял, да и не взял. Женись, моя забавочка, тебе добрая путь, за любовь куплю рубашку, за страданье вышью грудь. Все забава первый раз, сказал капризная гораст, какая есть, такая буду, бросаю, уважать тебя не буду. Цветочки миленькие, красивенькие, в воржи, не уважала и не буду, мой кудриночка, не жди. Не люби, подруга, цветик дальний, сухота, люби своего деревенского, увидишь навсегда. Вся забава прялки. говорит, скорей приди, я в ответ ему сказала, не твое дело, сиди. Интересная метлинка в полюшке травинка. За людей гулять моя ягодиночка. Кончив, Нюша сказала, вот я вам сколько насобачила. Она и большая актерка, балагурит. Говорит, как в театре. Ее тетка дала нам молока два кувшина. Молоко топленое, восторг. И говорит, как в романе. Вообще я на четвертом десятке открыл деревню. Впервые увидал русского мужика. И вижу, что в основе это очень правильный, жизнеспособный, несокрушимый человек, которому никакие революции не страшны. Главная его сила – доброта. Я никогда не видел столько по-настоящему добрых людей, как в эти три дня. Баба подарила княгине Гагариной валенки. На, возьми, Христораде. Сторож у Гагариных сейчас из Парголова. Было у меня два пуда хлеба. Солдаты просили, я и давал. Всю картошку отдал и сам стал голодать. А какой язык, какие слова. Вчера сообщили, что около Белого дома воры. Мы туда. Добужинский, княгиня, княжна, мужики. Сторож. Мы их еще теплых поймаем. Жаловались на комиссара, который отобрал коров. Ведь коровы не грибы, от дождя не растут. Рассказывали про митинг. На митинге один мужик поднялся и стал говорить. Председатель стал звонить, чтобы прекратить его речь. «Ладно, ладно, мой поезд не уйдет». Считаю, что для Коли и Лиды, и особенно Бобы, будет полезнее всего провести среди этих людей лето. Здесь все чудесно, только холод лютый. Третий день у меня все внутренности дрожат. Я сегодня сверх пальто надел ротонду княгини, и в городе про меня сказали «страшнее покойника». Очень забавные плакаты в городе Порхове. В одном окошке выставлено что-то о сверхчеловеке и подписано: "Так говорил Заратустра". Заратустра в Порхове. Сегодня у мужика за лошадью. Как бабы придут, одел слепой никуда не глядит. 20 февраля. Добужинский дома, и грив и весел. Вечно напивает, ходит, танцуя. Зашел ко мне в комнату, рассказал о священнике, который икнул в вагоне и сказал «Это я рытом. В первый же день постучал в мою дверь и просунул лицо с напяленной маской для губ, бумажными оскаленными зубами. Любит мистификации, игры слов и так далее. Его сын Додя, с очень милыми смешными волосами, затейливый и способный подросток. Сколько колпачков он сделал на керосиновые светлячки. Как дивно он разрисовал эти колпачки квадратиками, аккуратненькими. На одном квадратике змея, на другом очки, на третьем лягушка, на четвертом крендель и так далее. Им отлично сделаны из проволоки приспособления для этих колпачков. А как он пилит, рубит, бегает на лыжах, носит воду, в хозяйстве он незаменимый помощник. О, как хочется спать. Мозги склеенные. Ночью не сплю, а чуть день, Чуть сяду за стол и в сон. Так и валюсь со стула. Думаю, это от пищи. Давно я не был так сыт, как теперь. Пью молоко, ем масло. От непривычки тяжелею очень. Хочу записать о Софье Андреевне Гагариной. Первый раз она не произвела на меня впечатления и даже показалась дурнушкой. Но вчера очаровала своей грацией, музыкальностью движения, внутренним тактом. В каждой ее позе – поэзия. Но что она говорит? А говорит она следующее. «Я давала вашим коровам свою солому, а вы отдаете мне позем, который получился от сена». Базем – это навоз, который не убирался под коровами всю зиму. Практично и демократично. Обожают СА мужики очень. Она говорит не мужики, а деревенские. Они зовут ее Кнюжна, Княгинька и Сонька. Она для них свой человек, и то, что она пострадала, сделала ее близкой и понятной для всех. Княгиня Мария Дмитриевна, вдова директора Политехнического института, показывала вчера те благодарственные приветственные адреса, которые были поднесены старому князю во время его борьбы с правительством Николая. Среди студенческих подписей есть там и подпись Евгения Замятина. Сегодня видел деревенскую свадьбу. Сани шикарные, лошади сытые, мужики и бабы в санях на подушку и 10 фунтов крупы. Скоро к искусств, я отобрал книги, вот. сказал он мне, «он сух и мне чужд». Мы отлично и спора занялись с Замятиным. Замятин, как всегда, сговорчив, понятлив, работящ, добродушен. Отобрали стихи, прозу. Потом пришел Добужинский и Горький. Горькому приносили письма, между прочим, от Философова. Он подписывал, выбегал, вбегал, эластичен, как всегда». У него всегда, когда он сидит, чувствуется готовность встать и пойти. Зовут, например, к телефону или кто пришел, он сейчас. Идет, скажет и назад, продолжает ту же канитель. Слаб номер дома искусств, как сказал бы Толстой, без изюминки. Да-да, нет изюминки. Зачем статья Блока? Нет-нет, как будто в безвоздушном пространстве. Он сделал лицо нежным и сладким, чтобы не прозвучало, как выговор. Я сказал ему, что у публики другое чувство: что в доме литераторов, например, журнал очень хвалили, Я получаю приветственные письма, что статья замятина Я боюсь, пользуется общим фавором, и разговор, как всегда у Горького, перешел на политику. И, как всегда, он понес ахинею. Наивные люди, редко встречавшие Горького, придают поначалу большое значение тому, что говорит Горький. о политике. Но я знаю, с каким авторитетным и тяжелодумным видом он повторял в течение этих двух лет самые несусветные сплетни и пуфы. Теперь он говорил об ультиматуме, о том, что в шесть часов может начаться пальба, о том, что большевикам не сдобровать. Заговорили об аресте Амфитеатрова. «Боюсь, что ему помочь будет трудно, хотя какая же за ним вина? Я понимаю, Дан. Тот печатал прокламации и прочее. Но Амфитеатров – одна болтовня. Тоже думаю и я. Амфитеатрову нужна только реклама. Потом 20 лет он будет в каждом фильетоне писать об ужасах чрезвычайки и изображать себя политическим мучеником. Ну, пора заблока. Уже рассвело. Боюсь, что он у меня вял и мертв. 9 марта. Среда. Больше всего поразило меня в деревне то, что мужик, угощая меня нищего, все же называл меня кормилец. Покушай, кормилец, покушай, кормилец. В воскресенье был я у Горжебина. Он лежит зеленый, мертвец. Его доконали большевики. Он три года уложил работы, чтобы дать для России хорошие книги. Сколько заседаний, комиссий для выработки плана, сколько денег, тревог. Съездил за границу, напечатал десятки книг, в переплетах, с картинками. И теперь все провалилось. Государственное издательство не хочет взять у него эти книги, которые были заказаны ему государственным издательством, придираясь к каким-то пустякам. Все дело в том, что во главе издательства стоит красноглазый вор Вейс, который служил когда-то у Гржебина в шиповнике. Теперь от него зависит судьба этого большого и даровитого человека. Вчера было заседание профессионального союза писателей о пайках. Блок сидел рядом со мною и перелистывал Гржебинское издание Лермонтова, изданное под его блока редакцией. «Не правда ли такой Лермонтов, только такой?» Спросил он, указывая на портрет, приложенный к изданию. Другие портреты вздор, только этот. Когда голосовали, дать ли паёк Оцупу, Блок был против. Когда заговорили о Павлович, он непременно дать. Мы с Замятиным сбежали с заседания Всемирной и бегом в Дом искусств, в книжный пункт. Я хочу продать мои сказки, так как у меня не гроша, а нужно полтораста или двести тысяч немедленно. Каждый день нам грозит голод. Ученого пайка не дали на этой неделе. Когда Нюша захотела получить паек на Васильевском острове у курсантов, ее арестовали. Туда без пропуска ходить теперь нельзя. Был я у Горнфельда. «Извините, я не открываю глаз. Буду слушать вас с закрытыми глазами», – сказал он. «Потому что у меня...» Край страницы оторван. Действительно, вся комната наполнена чадом. Изо всех писателей лучше всех живется Ремизову. Их двое – муж и жена. Получают они четыре пайка. Имеют казенную квартиру в советском отеле. Отопление, освещение, прислуга – никаких забот. Отовсюду им подачки. А между тем он всегда ноет, жалуется, клянчит, хнычит. Замятин говорит, что когда не придешь к нему, он жалуется на бесхлебицу. Сахару ни за что не даст. А между тем я сам видел, как из Петросовета он взял столько провизии, что ему дали извозчика. В гостях у него на днях была Равич. И потом сказала Белицкому... Не дописано. Следующая тетрадь номер 4 начинается с трех разрозненных выдранных листов. Говорит он. «Сейчас пойду в дом литераторов. Оттуда к финнам. Отнесу им Репина. Оттуда к мисс Вайс. Американке-еврейке. Тупой, претенциозной и сентиментальной. Правлю корректуру Синклера. Какая гадость». 30 марта. Завтра мое рождение. Сегодня все утро читал Нью-Йоркскую Нейшн и Лондонская Нейшн and Атенаум. Читал с упоением, какой культурный стиль, всемирная широта интересов. Как остроумно полемика Бернарда Шоу с Честертоном. Как язвительны статьи о Джорджа. Новые материалы о Уоте Уитмане. И главное, как сблизились все части мира. Англичане пишут о французах, французы откликаются, вмешиваются греки, все нации туго сплетены. Цивилизация становится широкой и единой. Как будто меня вытащили из лужи и окунули в океан. Отныне я решил не писать о Некрасове, не копаться в литературных дрязгах, а смело приобщиться к мировой литературе. Писать для Нейшн мне легче, чем для летописи дома литераторов». Буду же писать для Нейшн. Первое, что я напишу, будет Честертон. 31 марта. Я вызвал духа, которого уже не могу вернуть в склянку. Я вдруг после огромного перерыва прочитал Times, И весь мир нахлынул на меня. 1 апреля. Мое рождение. Два месяца тому назад... Аким Волынский объявил, что ему очень не нравится то, что лекции в Доме искусств ведутся без программы. Сегодня одна, а завтра другая. Я тогда же сказал, что иначе нельзя. У русского общества нет идеологии. Интеллигенция распылена. Нет единой темы, но есть много тем. И я считаю огромной своей заслугой, что время не дописано. Следующая страница отдельная, вырванная из тетради. Я опять не спал. Замятин сказал мне, что в союзе писателей пронесся слух, будто я заработал на издании Репина. Между тем, как я, ни одной копейки за работу не получил и не намерен получить. Это так взволновало меня, что я всю ночь лежал с головной болью. Я начал преподавать Зине географию и поражен ее памятью. Она сразу запоминает названия рек, городов, стран. С одного разу по слуху. Вдали от обезумевшей толпы – блаженство. Но автор не сливается с героями, как Ванни Карениной, а стоит в стороне от них, щеголяя изысканностью своих фраз, своим классическим образованием и прочее. Вчерашний фильетон «Лямке» в «Правде» сослужил огромную службу журналу «Начало». Книжки, о которых печатаются ругательства в правде, тотчас же привлекают чувственное внимание публики. Стоило только московским известиям напечатать ругательство по адресу петербургского сборника, как книга эта пошла на расхват. До чего гнусен фильетон О. Элдора, о неизданных произведениях Пушкина. Кто бы мог поверить, что сам О. Элдор не дурной и не глупый человек. Я вчера как раз встретился с ним, и мы мило проболтали полчаса. Он только не культурен, тёмен и озлобленно тёмен. Помню, он искренне считал подеревского жуликом и утверждал, что он также может бить по клавишам и что у него получится та же музыка. Все дело в силе удара. 25 апреля. Сегодня вечер блока. Я в судороге. Три ночи не спал, есть почти нечего. Сегодня на каждого пришлось по крошечному кусочку хлеба Коля гудел неодобрительно: беда в том, что я лекцией своей совсем недоволен. Я написала блоки книгу, и вот теперь, выбирая для лекции из этой книги отрывки, замечаю, что хорошее нельзя в театре, а мы сняли театр большой драматический, бывший Суворинский, на фонтанке. Нужно читать общие места, то, что похуже. Это закон театральных лекций. Мои многие статьи потому и фальшивы и неприятны для чтения, что я писал их как лекции, которые имеют свои законы, почти те же, что и драма. Здесь должно быть действие, движение, борьба, азарт. Никаких тонкостей, все площадное. Вчера я позвал Колю, и с больной головой прочитал ему свою лекцию. Если бы он сказал «хорошо», я бы лег спать и вообще отдохнул. Но он сказал «плохо», и вообще все время чтения смотрел на меня с неприязнью. Это все не то, это не характеристика, все какие-то фразы, блок совсем не такой, и как отрывисто прыгают какие-то кусочки. Его приговор показался мне столь верным, что я взмылил себя кофеином И переклеил все заново. Но настоящей лекции опять не получилось. Уже половина седьмого. Я совершил туалет осужденного к казни. Нагутолинил ботинки, надел одну манжету, дал выгладить брюки и иду. Сердце болит до мерзости. Через полчаса начало. Что-то я напишу сюда, когда вернусь вечером. Помоги мне, Бог. Сегодня мне вообще везло. Я добыл чашки для чаепития, стаканы, восстановил апрельский мурманский паек. И вот иду. А вечером ужас, не успех. Блок был ласков ко мне, как к больному. Актеры все окружили меня и стали говорить: наша публика не понимает и прочее. Блок говорил: Маме понравилось, но я знал, что я провалился. Блок настоял. Чтобы мы снялись у Напельбаума, дал мне цветок из поднесенных ему, шел со мной домой. Но я провалился. С новой страницы после вырванных листов. Бедные дети, встать утром и один чай. Бобби на силу наскребли какие-то два ломтика в дорогу. Коля сейчас сочинил четверостишье. Чтоб помочь и котик-котик, разотри-ка свой животик, чтобы съеденное там разместилось по местам.